Шарли со вздохом положила телефонную трубку на место и села на кровать. Поговорить с Давидом ей не удалось, потому что он еще спал, но медсестра, понимая ее тревогу, заверила. «Сейчас с ним все в порядке. Состояние стабильное, беспокоиться не стоит». с Кальбери были в своем гостиничном номере, и время от времени взгляд Шарли невольно обращался в сторону комоды. «Эпоха Луи Филиппа». Машинально отметила она про себя, когда в первый раз вошла в номер. Она никогда не питала особого пристрастия к старинной мебели, но в детстве мать иногда брала ее с собой на антикварные аукционы, так что она более-менее научилась разбираться в стилях. Огромный тяжелый комод принадлежал эпохе, когда мебель была солидной и основательной, лишенной изысков и украшений предшествующего столетия. Сколько же он весил! Встав с кровати, она заметила на полу четыре отметины. Точнее, это были небольшие углубления, за долгие годы образовавшиеся в паркете от ножек комода, примерно в пятнадцати сантиметрах от того места, где он стоял сейчас. Комод и правда висел в воздухе. И не только он один, надо полагать. Когда они с кольбери вернулись в номер, было ощущение, что там недавно пронесся ураган. Но хозяйка гостиницы клятвенно заверила их, что никто туда не заходил. Нельзя было даже заподозрить, что все это устроила она сама с какими-то недобрыми намерениями. У нее просто не хватило бы на это сил. Мебель была опрокинута, вещи в беспорядке разбросаны по всей комнате, словно их крутил в воздухе мощный вихрь. Кальбери и Шарли с трудом могли вспомнить, как все выглядело изначально, настолько их шокировал этот хаос. «Неужели его устроил Давид?» После неопределенного диагноза врача и тех сведений, которые сообщил ей Кальбери, Шарли не могла отделаться от ужасного видения, мозг разбухший от мощного прилива крови, пульсирующий как огромное сердце. Страшный образ, который она никак не могла соединить с детским личиком Давида. И однако Давид... Как же ей его не хватало. Шарли даже не могла вспомнить, случалось ли ей хоть раз в жизни проводить целый день и ночь в разлуке с ним. Кажется, нынешний случай был первым. Шум воды, донесшийся из ванны, прервал ход ее мыслей. Через какое-то время она услышала, как у нее за спиной хлопнула дверь. Все в порядке? спросил кальбери. Шарли обернулась. Он только что принял душ. но сразу же полностью оделся. Кроме джинсов, на нем была слегка влажная футболка, поскольку, очевидно, не могло быть и речи о том, чтобы ходить полуголым в тесноте их общего номера. Странная близость, почти немыслимая. Делить эту комнату и заодно самые тайные страницы своей жизни, самые интимные секреты с человеком, который, по сути, до сих пор оставался для нее незнакомцем. Хотя и не вполне. По дороге из клиники в отель он успел рассказать ей кое-что. О своем детстве, о побоях и тирании отца, о смерти матери, о судебном процессе. Он также упомянул о заключении и встрече с Жошо Кутези, человеком, которому удалось погасить его бунт и направить энергию в правильное русло. Иначе говоря, кратким пунктиром изложил основные события своей жизни. Его искренность тронула Шарли. Его история взволновала. Но эмоции сейчас не имели никакого значения. Нынешняя ситуация исключала любые проявления слабости. Настало время получить ответы на вопросы, которые она до сих пор не успела задать, выбитая из колеи последними событиями. «Да, все в порядке», — ответила она. «Но я хочу знать все, что ты от меня скрываешь. Чего ты мне еще не сказал, Кальбери? Кто были эти люди и чего они хотели?» Кольбери сел в кресло и какое-то время молчал, раздумывая, как лучше все ей объяснить. Наконец он решил говорить без прикрас. Я получал приказы напрямую от Кольбера. Он входил в один из филиалов общества астрософии, который на какое-то время заглох, а потом снова ожил. Меня свела с ним одна женщина, которую звали Катрин для выполнения последнего задания. Раньше она давала мне поручения сама, именно с ней я в основном работал. Он хотел добавить над своей астрой, но это уже ничего не значило. Я ничего не знал о том, кто такой Кольбер. Мне просто нужно было выполнять его приказы. Он, очевидно, тоже их от кого-то получал. Он же давал деньги и все необходимые средства. Я не спрашивал, откуда это все. Возможно, он работал на какую-то вышестоящую или параллельную группировку. Структура общества астрософии, я так понимаю, чем-то напоминала масонскую с ее различными ложами. Я разыскал Катрин по рекомендации Кутизи. Стало быть, он поддерживал старые связи, даже находясь в тюрьме. Но я не знаю, насколько тесные и с какими именно группировками. Значит, ты не знаешь, кому именно понадобился Давид? Нет. Но я думаю, нам повезло, что это дело поручили Кольберу. Как это? Кольбери некоторое время помолчал, размышляя. Он раньше замечал, что манеры артиста как-то не сочетаются с целями их общей миссии. После недавнего поражения Кольбер, скорее всего, не осмелится связаться с теми, кто дал ему поручение, чтобы просить о подкреплении или о деньгах. Значит, сейчас он один, если не считать его Цербера. Впрочем, были ли деньги главной его целью? Скорее всего, нет. С тех пор, как Кальбери узнал о тайном знакомстве Кольбера с Шарли, о котором не подозревала даже она сама, и о том, какие видеозаписи тот пересматривал на своем ноутбуке, он понял, что речь идет о преследовании, скорее даже об одержимости. «У меня такое впечатление, что, провалив миссию, он выйдет из игры». «Но те, кто его послал... Чего они хотели от Давида?» Кальбери вздохнул и коротко ответил. «Силу». Шарли в упор взглянула на него. «Что ты хочешь сказать?» «Это общество или течение, называй как хочешь, по сути, не имело другой цели, кроме как занять главную позицию в будущем мировом порядке. Они готовились принять власть над миром, не больше, ни меньше. Похоже, тайные общества были во все времена». Всегда все начиналось одинаково. Возникала небольшая группа людей, которая хотела распространить свои воззрения, свои идеалы на весь мир. Чаще всего они держались в тени. Те, кто хотел использовать возможности Давида в своих целях, по сути, ничем не отличались от масонов, или христиан, или нацистов. Но почему выбор пал на Давида? Вот он, наконец, самый мучительный вопрос. Тяжелее всего будет ответить на него откровенно. Он последний из тех, кто выжил. Поэтому он и должен спасти мир.